необъятная. Лежавшая далеко внизу долина была полна деятельности, свойственной большинству долин. Солнце начинало садиться за дальними горами, а тени становились тёмными и длинными. Был тихий вечер, с моря дул ветер. Апельсиновые деревья ряд за рядом стояли почти чёрными. Вдоль длинной прямой дороги, которая тянулась вдоль долины через долину, то здесь, то там вспыхивали огоньки. Когда проезжавшие машины попадали в лучи заходящего солнца. Это был вечер полный очарования и глубокого мира. Казалось, что ум охватывает огромное пространство и бесконечные расстояния, или скорее, что ум безгранично расширился, а по задии в нём ма пребывает нечто содержащее в себе всё. Ум смутно пытался осознать и запомнить то, что не происходило от него самого. и прекратил свою обычную деятельность. Он не мог ухватить то, что было вне его природы. Теперь всё, включая и ум, было погружено в это необъятное. Вечер становился тёмным, отдалённый лай собак нисколько не нарушал того, что пребывает вне сознания. О нём нельзя мыслить, и, следовательно, его нельзя переживать умом. Но что же в этом случае воспринимает и осознаёт это нечто совершенно отличное от проекции ума? Кто его переживает? Несомненно, это не ум повседневных воспоминаний, ответов и стремлений. Может быть, существует другой ум? Может быть, имеется частица ума, которая дремлет, пока не будет пробуждена тем, что находится над умом и вне его. Если это так, Когда внутри ума всегда существует то, что вне мысли и вне времени, но это невозможно. Это лишь спекуляция мысли, одна из многочисленных выдумок ума. Так как это не объятное не родилось в процессе деятельности ума, то что же такое его осознаёт? Осознаёт ли его ум в роли того, кто переживает, или же необъятное осознаёт самоё себя? поскольку того, кто переживает, вообще не существует. В то же время, когда необъятное спустилось с гор, не было переживающего. Тем не менее, осознание ума полностью отличалось по характеру и по интенсивности от того, что неизмеримо. Ум не функционировал, но он был бдителен и пассивен. Хотя он сознавал присутствие ветра, игравшего листвой, Внутри него не было совсем никакого движения, какой бы то ни была формы. Не было наблюдающего, который мог бы измерить то, что он наблюдал. Было лишь то, и это то осознавало себя без каких-либо измерений. Оно не имело начала и не имело слов. Ум осознаёт, что с помощью переживания или слова он не в состоянии уловить то, что всегда надёжно, вечно и неизмеримо.